Уж не чума ли? Ах, так у тебя чума, разбойник. А что, если она перебросится на гома? Ну нет, подыхай один, подлой отроди. Не хочу я, чтобы умер мой волк. Но однако я и сам проголодался. Надо прям сказать при неприятный случай. Сегодня я проработал до глубокой ночи. Бывают такие обстоятельства в жизни, когда человеку нужно что-нибудь до зарезу.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 Разделим ужин пополам. Ему хлеб, картошка и сало, мне молоко. В эту минуту коморка огласилась протяжным и жалобным криком. Урсус насторожился. — Еще кричишь, мошенник? Че ты орешь? Мальчик повернулся к нему. Было очевидно, что кричит не он. Рот у него был полон. Крик не прекращался.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 Урсус гневно накинулся на него. — И будешь ты есть, наконец! — А вы? — дрожа всем телом, спросил ребенок, в глазах которого стояли слезы.